Колечко катится вперед, с пути сойти нам не дает. Мы твердо верим в это, найдем мы семицвета. Вереницей за колечком бодро следуют друзья. Рядышком петляет речка, и не видно оборотня. Он то ягодкой, то кустиком обернется, Старается дорогу запутать, над колечком вьется. Раз попали в буйрак, там то свет, то тень, Колечко из виду пропало. Его и похитил оборотень. Вмиг друзья остановились, без колечка заблудились.